Когда я начал подниматься на ноги, он еще два раза ударил меня. Я упал навзничь под один из столиков. Я хотел встать, но почувствовал, что у меня нет ног. Я знал, что должен подняться и ударить его. Майкл помог мне встать. Кто-то вылил мне на голову графин воды. Майкл поддерживал меня, и я заметил, что сижу на стуле. Майкл тер мне уши. — Я думал, из вас дух вон, — сказал Майкл. «А где же, черт возьми, были вы? Да здесь же! Не пожелали вмешаться?» «Он и Майкл шип с ног», — сказала Эдна. Ну я мог бы встать», — сказал Майкл. «Я просто так лежал». «Скажите, так бывает каждый вечер на ваших фиестах?» — спросила Эдна. «Кажется, это был мистер Кон?» «Уже все прошло», — сказал я. Голова только немного кружится. Около нас стояло несколько официантов, а кругом собралась толпа. Вая! сказал Майкл, — ступайте отсюда, уходите!» Официанты заставили толпу разойтись. «На это стоило посмотреть, — сказала Эдна. Он настоящий боксер!» «Он боксер и есть!» «Жалко, что Билла здесь не было, — сказала Эдна. Хотелось бы мне посмотреть, как Билл свалился бы. Мне всегда хотелось посмотреть, как Биллы шибут с ног. Он такой длинный!» «Я все ждал, что он ударит официанта, — сказал Майкл, — и его арестуют. «Очень был бы рад, если бы мистера Роберта Кона засадили в тюрьму». «Ну вот еще», — сказал я. «Что вы, — сказала Эдна, — вы шутите?» «Нет, не шучу», — сказал Майкл. «Я не из тех, кто любит, чтобы их поколачивали. Я даже ни в какие игры не играю». Майкл выпил рюмку фундадору. «Я, знаете, и охоты никогда не любил. Всегда может случиться, что тебя придавит лошадь». «Как вы себя чувствуете, Джейк?» «Хорошо. Вы мне нравитесь, — сказал ядно Майкл. — Вы правда банкрот?» «Я отчаянный банкрот, — сказал Майкл. — Я всем на свете должен. Неужели у вас нет долгов? Куча. Я всем на свете должен, — сказал Майкл. Я сегодня занял сто песет у Монтои. «Неправда, — сказал я. — Я отдам ему, — сказал Майкл. Я всегда всем отдаю. — Оттого вы и банкрот, да?» сказала Эдна. Я встал. Голоса их доходили до меня откуда-то очень издалека. Все казалось каким-то скверным фарсом. «Я пойду в отель», — сказал я. Потом я услышал, что они говорят обо мне. «А он дойдет один?» — спросила Эдна. «Лучше проводим его». «Я дойду», — сказал я. «Не ходите со мной. Мы еще увидимся». Я пошел прочь от кафе. Они остались за столиком. Я оглянулся на них и на пустые столы. За одним из столиков сидел официант, подперев голову руками. Когда я шел через площадь к отелю, все выглядело иначе и по-новому. Никогда я не видел этих деревьев. Никогда не видел шестов с флагами. Не видел фасада театра. Все изменилось. Такое чувство у меня уже было однажды, когда я возвращался домой с загородного футбольного поля. Я нес чемодан с моим спортивным снаряжением и шел по дороге от вокзала к городу, в котором жил всю жизнь, и все было по-новому. В садах сгребали сухие листья и жгли их на обочине, а я остановился и долго смотрел. Все было непривычно. Потом я пошел дальше, и мне казалось, что ноги мои где-то далеко, и что все предметы приближаются ко мне издалека и я слышал, как ноги мои шагают где-то на большом расстоянии от меня. В самом начале игры меня ударили каблуком по голове. Вот так же я сейчас переходил площадь. также поднимался по лестнице отеля. На то, чтобы подняться по лестнице, потребовалось много времени, и мне казалось, что в руке у меня чемодан. В моей комнате горел свет. Бил вышел ко мне в коридор. «Послушай», — сказал он, — «поднимись и зайди к кону». С ним что-то стряслось, и он спрашивал тебя. Ну и к черту. «Ступай, ступай, зайди к нему». Мне не хотелось сбираться еще выше. «Что ты так смотришь на меня?» «Вовсе я на тебя не смотрю. Ступай наверх и зайди к кону. С ним что-то неладно». «А ты не пьян ли?» — сказал я. «Да, пьян», — сказал Билл. — А ты все-таки ступай наверх и зайди к кону. Он хочет тебя видеть. — Ладно, — сказал я. Вот только по лестнице взбираться не хотелось. Я поднимался по лестнице и тащил свой воображаемый чемодан.